270. Вопрос о жизни и смерти. Пикохнефеш. За тремя исключениями все еврейские законы приостанавливаются, если в опасности человеческая жизнь. Например, традиционное еврейское право не разрешает водить машину в субботу. Но еврей, отказавшийся отвезти тяжелобольного в госпиталь в субботу, считается нарушителем еврейского закона. Даже если это может сделать не еврей, не связанные еврейскими законами, Рамбам предписывает делать это еврею, которому Тора и ее законы предписывают сочувствие, любовь, доброту и мир во всем мире. Смотри Мишне Тора, законы субботы 2.3. Оправдание нарушения еврейского закона в вопросах жизни и смерти основано на словах книги Ваекра 18.5. Поэтому соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняя «Человек будет жив». Мудрецы считают, что это обозначает «Вы будете жить по ним, а не умирать по ним». Йома 85 б Однажды евреи явно отвергли принцип, что угроза жизни превыше других законов. Апокрифическая книга Маковеев описывает, как во II веке до нашей эры группа ревностных евреев отказалась сражаться с сирийскими войсками в субботу и была уничтожена. Мататьяху Вождь еврейского восстания против Антиоха отверг рассуждение, согласно которым мученики предпочитают смерть, чем сражение в субботу. Если мы сделаем, как наши братья сделали, тогда сирийцы скоро сметут нас с лица земли нашей. В этот день, повествует книга Маковеев, еврейские повстанцы решили, что если кто будет сражаться с ними в субботу, мы лучше будем давать отпор, чем умирать, как наши братья. Книга Маковеев 41 Видный ученый 20 века Раби Хаим Соловейчик известен тем, что склоняться к разрешению больным есть в Йом-Кипур. Когда его попросили объяснить, Раби Хаим ответил, «Я вовсе не сторонник еды на йом а просто очень строг в случае, когда жизнь в опасности, пикуах Ахнефеш». Но в трех случаях, как уже говорилось, еврейское право считает смерть предпочтительнее нарушения закона. Самый известный случай при убийстве. Если единственный шанс остаться в живых состоит в убийстве невинного, лучше умереть. Также не следует сохранять жизнь ценой идолопоклонничества. Именно это было причиной предпочтения многим средневековыми евреями казни, чем крещению. Хотя иудаизм не считается христианством и идолопоклонством, эти мученики сочли предательство иудаизма ради спасения жизни предательством Бога, равноценным идолопоклонством. Другие евреи, стоявшие перед этим нелегким выбором, как, например, в Испании в 15 веке, приходили в таких случаях в христианство или, по крайней мере, имитировали этот переход. Наконец, смерть предпочтительнее нарушение закона в случае Гилуй-Арает, запретные половые связи. Трудно точно определить, когда должна была быть выбрана смерть. Например, женщина не обязана противостоять насильнику ценой своей жизни, хотя половые связи вне браха – это серьезный грех. Однако я склонен считать, что Талмуд в целом запрещает мужчинам и женщинам участвовать в кровосмешении и прелюбодеянии даже ради спасения собственной жизни. Законы Пику Ахнефаш отражают высокую значимость жизни человека для иудаизма за исключением убийства невинного, идолопоклонства и сексуальных извращений. Это свидетельствует, что наивысшей ценностью не всегда считается жизнь.